32. Когда я вернулся домой после всей этой облавы, семья встретила меня спокойно. Дело в том, что только отец знал, что же было на самом деле. Света и мама считали, что пропадал я на каких-то сборищах, проходящих в связи со всеми этими соревнованиями. — Игорек, ты где ж ты так? — спросила меня тогда мать, когда увидела большой кровоподтек на лице после гореловского удара. Упал с кузова, когда принимал зерно. Все хорошо, Света меня уже посмотрела. Когда в коридоре я стянул рубаху, чтобы умыться в тазу теплой водою, а мама проходила мимо из дома куда-то во двор, то она просто ахнула, увидев мое тело. «Божечки, да тебя что, били, что ли?» — бросилась она ко мне. Стала рассматривать. Я быстро обернулся, на боках тоже синели следы побоев. И «Игорек!» — заблестели мамины глаза. «Тихо, тихо, мамочка!» Я аккуратно привлек ее к себе, обнял, прижал. Все хорошо. Ничего дурного не случилось. Били тебя? Били, али как? Голос мамы стал выше. Видно было, что плащ подошел ей под горло. Ты с кем-то подрался? Все хорошо, мама. Дверь в дом открылась, и в коридор вышел отец, держа пачку беломора. Он шуршал спичками в кармане. Анка, потише ты, свет спит. У ней завтра экзамены в техникум начинаются, не надо ее будить. — Ты сына своего видал? Видал, спрашиваю? Мама отпрянула от меня, чтобы показать отцу многочисленные ушибы на моем голом торсе. — Да его ж кто-то лупил, как не знаю кого. — Ань, — странно помягчил отцовский голос, — он же взрослый уже. Ну почему ты с ним все как с птенцом? — А как? А как по-другому? «Для меня, — мама заплакала, — для меня он всегда будет маленький». Я улыбнулся теплым ее слезам, потому что понимал маму, понимал, что она чувствует, ведь сам в прошлой жизни своей успел стать отцом. Да только когда чадо твое уже взрослое, стоит его просто отпустить, а не цепляться за мнимую родителям его незрелость. «Ма», — взял я ее тихонько за плечи, — «сядем, расскажу я тебе все, не переживай». Все у меня кончилось хорошо очень даже удачно. А вот все эти синяки — это так, пустяк, и ничего более до свадьбы заживет. Мама удивленно уставилась на меня своими глубоко посаженными, но ясными глазами. Приоткрыла губы, подернутые вокруг паутинкой морщинок. Ничего не сказала, я снова обнял мать. Поверх ее плеча глянул на папу. Тот улыбнулся своей грубой на теплой улыбкой, а потом вышел на улицу. Там закашлялся под долгим стажем курильщика. Когда закончил я с умыванием, и вместе с мамой сели мы в коридоре за тот самый стол, за которым Света так любила читать книжки, рассказал ей все от начала и до конца, и про статуэтку, и про кулыма, и про Щеглово с горелым. Глядя на то, как мама блестит глазами, как сдерживается время от времени от того, чтобы заплакать, да прячет рот в широких своих раздавленных тяжелой работой ладонях, я решил преуменьшать самые опасные моменты, а о некоторых и вовсе замолчал. Так ты, значит, не послушала мой наказ, полушепотом сказала мама, когда я закончил. Все равно наперекор мне пошел. Я же просила, чтоб ты себя берег и никуда не лез. А матери своей ты не думаешь совсем, ни слухмяный. Ма, улыбнулся я и переставил стул ближе к маме, сбоку стола сел. Ну, не мог я иначе. Если бы я с милицией из КГБ всю эту игру не затеял, могли бы умереть люди. А злодей бы и дальше продолжал обворовывать простой народ. Это ж ты понимаешь, что Щеглов делал. Щеглов, сделанное чужими руками для простых людей, отбирал и на том наживался. Из-за таких, как он, все потом и рухнет. — Что рухнет? — удивилась мама. — Ничего, — вздохнул я, — ничего. Мама отвела взгляд, я и сам отвел. Было мне очень грустно от того, что всего через каких-то 20 лет... Рухнет тот мир, в котором хоть и сохранялось зло, но все же людям жилось спокойнее и теплее. — А не рассказывал я тебе ничего, мама, чтобы не беспокоить. Я же тебя знаю. Знаю, что ты спать не сможешь, есть не сможешь, на работе тяпку не удержишь, если будешь знать, что я с милицией за бандитами гонялся. Не хотел я тебя беспокоить, а выступить против негодяев я должен был. — И что же мне делать? — Мне что делать, Игорь? — Я себе теперь всегда буду душу рвать, когда ты на работу уходишь. А вдруг с тобой там что-то приключится, а я и знать не буду? — Понять, ма. Тебе надо понять. — Что понять-то? Что понять? — Вопросила она и с мольбой заглянула мне в глаза. Мы замолчали. Услышали, как поднимается по сходним отец, как возвращается на веранду, увидели, как входит в коридор. Инув на нас осторожный взгляд, он не побеспокоил, а только тихонько прошел в дом. Понять, что я тебя очень люблю и всегда буду любить и в 20 и в шестьдесят, уж поверь, я знаю. Мама не прерывала, а только продолжала внимательно смотреть. Лицо ее было таким удивленным, каким, казалось мне, я никогда ее не видел. А еще понять, что я благодарен тебе за жизнь и за заботу. Понять, что теперь я в силах о тебе заботиться и буду это делать всегда и везде, что бы ни случилось. Она так ничего и не сказала в ответ, поднялась из-за стола. Пару мгновений казалось мне, что сейчас мать с обидой уйдет в дом. Я даже встал, чтобы остановить ее, но она этого не сделала. Мама кинулась мне на грудь, обняла. — Прости меня, Игорек, прости, — проговорила она тихонько. — Прости меня, папка всегда верно говорил. «Все верно, — говорил глупыха, я круглая все, тут курица». «Ну-ну, никакая ты не глупыха вовсе. Ты любящая мать, которой надо бы на себя так с дитем вести. Но только когда детё это еще малое». «Вижу я, вижу, что все в жизни тебе по плечу», — подняла мама на меня красные свои глазенки. «Сколько уж нам с отцом наглого бед свалилось за всю нашу жизнь, сколько пережили мы невзгод и трудностей, а все равно вижу, что вырос ты сильнее нас» что все, чтобы у тебя на пути не встало, все переживешь. А дурехой я была, потому как не хотела того замечать, хотела тебя еще под юбкой держать из-за своего собственного никчемного страху. — Ну, — улыбнулся я и по-доброму, — а теперь не боишься? — Теперь не боюсь, Игорь, теперь я ничего не боюсь. Эта ночь была душная, а к часу ночи и вовсе в небе загрохотало, заблестели в окнах молнии. Предыдущий душный день обернулся ночной грозою, весь следующий день шел теплый дождь. Пусть было на нерезвым и спокойным, но любые уборочные работы по такой погоде проводить никак нельзя. Зерно, напитавшись дождевой влагой, становится капризное к любому с собой обращению. Легко портится оно при уборке, а хранению почти не поддается. Нужно было, чтобы дождь перестал, а оставшиеся еще в Красные Поля просохли. Соревнования по такому поводу тоже отложили на день. При этом все равно поехал я на Белке в гараж. Там узнал, что всему отряду, кто поставлен на соревнования, полагается выходной, потому как по документам обычные путевые листы нам сейчас выписывать нельзя. Езжай домой, молодой», — сказал мне Завгар, зная, видать, что со мной было прошлым вечером. «Отдыхай, тебе надо. А к ночи дождь на нет сойдет». К завтрашнему обеду просохнуть поля, ну и мы снова в бой. Узнал я также, что в колхозной конторе после того, как Щеглова взяли, творился настоящий бардак. Председатель колхоза уехал в район по вызову районного прокурора, а в гараже со дня на день начнутся проверки, чтобы выявить, кто с Щегловым был заодно. Все это Завгар сказал мне по секрету, потому как на общее обозрение это не разглашается. «Уж тебе это можно. Ты, мужик, надежный», — приговаривал все Завгар. Послушался я авгара, но поехать решил совсем не домой, а к Машке на работу. Знал я, что сегодня тянула она сестринскую свою смену в поликлинике. Очень мне хотелось с нею побыть наедине. Напрошусь на то, чтобы она мне рано от дроби осмотрела, — проговорила себе под нос, когда ехал уже по Ленина к центру. Проезжая колхозную контору, я притормозил, потому как необычно много тут было нынче машин. Пропуская «Белый москвич», смотрел я на здание конторы. На широких ее ступеньках толпилась куча народу. — Игорь! — вдруг услышал я. — Игорь! Глянул на зов, кто был вакулин. Вымокший под дождем, с прилипшими на высокий лоб волосами, бежал он ко мне, прикрывая голову от дождя черной дерматиновой папочкой для документов. Я срулил из общего потока на стоянку администрации. Вакулин подбежал к кабине, дернул дверь, забрался. — Ты гляди, морось! — проговорил он, ежась от своей мокроты. — Все никак не проходит. Повезло, что я тебя заметил. Мы поздоровались за руки. — Ты никуда не торопишься? Можем недолго переговорить? — Не тороплюсь, можем. — Ну и хорошо. Ох, Игорь! — После того, что ты вчера с милицией там наворотил, что в вашей конторе, что в нашем райкоме переполох начался, следственный комитет ширует как надо, видать, и у вас весь колхоз проширует теперь. — Проширует, — кивнул я. — Но кто ни при чем, тому бояться нечего, пускай выжигает всю эту гниду, что у нас завелась. — Уже начали, начали выжигать, — разлыбался Вакулин. «Аллу Ивановну сегодня утром милиция забрала прямо из райкома, перед тем, как мы собрались ехать в Красную. Уже готов приказ о ее временном отстранении. Как только вина будет доказана, в райком дорога ей будет заказана. стране с концами». «Видишь, выходит, как я и думал, была она с Щегловым повязана», — ответил я. «Ну», — он кивнул, — «и не только она». Вакулина опасливо осмотрелся, заговорщически подался ко мне. Всех подробностей я не знаю, но оказалось, что работала она в связке с кем-то из раисполкома, а те Щегловские плановые расхождения всячески покрывали, ну а Ивановна, в свою очередь, закрывала исполкомовских перед крайкомом, подделывала, значит, отчеты. Ну вот ее еще несколько человек милиция по этой линии крутит. — Пускай крутит, коль они туда влезли, — улыбнулся я. — А знаешь, что это лично для тебя означает? — разулыбался мне в ответ Вакулин. — Что? «Что твое дело с сестрой и ее учебой в Москве? Теперь в шляпе. Как только отстреляешься на соревнованиях, получишь свою награду. Можешь радовать сестренку, пусть готовятся чемоданы складывать, да отправляться в большой город». «Это отличная новость», — сказал я с улыбкой. «Выходит, что получилось, что уедет Светка из Красной на время, что будет она далеко отсюда, будет учиться и никогда не встретится с тем, кто мог ее убить в будущем». Эх, узнать бы еще, кто этот предполагаемый убийца мог бы быть. Ну, глянем, может, в будущем. — В общем, спасибо тебе, Игорь. Вакулин протянул мне руку, благодарно пожал мою пятерню. — Благодаря тебе в нашем райкоме, видать, наконец, порядок наступит. Разгонят там всех, кто под Ивановной ходил. Хоть работать начнем по-человечески. А за тебя я пару слов нашему первому секретарю скажу, будь уверен, скажу. На этом мы с Вакулиным и распрощались. Пошел он своей дорогой обратно в контору, а я погнал в центр Домашки на работу. Как обычно бывает по утрам, поликлиника пополнилась множеством пожилых людей, и хотя к десяти часам большая их часть разбрелась уже по другим своим делам, все равно было тут людно. Мне повезло, Машку я застал почти сразу, как подъехал. Одетая в сестринскую беленькую униформу, которая очень уж ей шла, Маша помогала старенькой бабушке спускаться по ступенькам. Я остановился и просто залюбовался тем, как интересно Машкина темная и немного кавказская красота выделялась на фоне белой скромности наряда медсестрички. Выждав, пока она спустит бабушку, я выбрался из кабины на дождь, на белки на ступеньку и крикнул «Маш! Маша!». Маша тут же бросила на меня взгляд, однако против моего ожидания не кинулась ко мне, а хмыкнула, отвернулась и деловито потопала вверх по ступенькам.